открывая это чудо всем желающим. Среди присутствующих об этом знает только Люда Синявина. Может, еще помнит невеста, однокурсница Аня Лонгина, с нынешнего дня уже Корнилова. Если, конечно, не забыла университетские лекции по фольклору, люди захотелось рассказать кому-нибудь о своем маленьком открытии. Поговорить об этом. Но с кем? А почему нет? Он же достает ее своей семейной хроникой, зеленой ломбадой. Капитан Харитонов, послушайте, — обратилась девушка к соседу, испытывая незнакомое удовольствие от произнесения вслух офицерского звания. В народных представлениях облачные девы, не только хранили небесную воду и щедро поливали ею землю. Считалось, что они приносят в жизнь младенческие, новорожденные души, а уносят с земли души усопших. Вообще они устраивают человеческие судьбы, понимаете? Все связано. Дождь, судьба, небесные девы. «Я так тебя понял». Сосед боднул бы Люду интимно головой, если бы ее химия не спружинила удар. — Что ты еще дева? — Капитан Харитонов! — вскрикнула Синявина, на этот раз не испытывая никакого удовольствия. — Чувствую себя какой-то Наташей Ростовой, но не из войны и мира, а из анекдота про поручика Ржевского. «Что вы себе позволяете?» «Брось, проехали!» — махнул рукой сосед, замечая, что и свадебный стол, и гости действительно куда-то поехали. «Давай лучше выпьем за тебя, чтобы ты нашла себе хорошего. Нет, давайте лучше выпьем за философа Владимира Соловьева» перебила его Синявина. «Это что, твой мужик?» «Мой», — согласилась Люда. Философ Соловьев действительно был ее мужиком, точнее ее любимым мужчиной. Сначала Людочка выбрала его для своего дипломного сочинения в пику всем остальным заочникам, чтобы отличаться от всех этих трусоватых желтых репортериков, болтливых радиодиджейчиков, материально обеспеченных домохозяек. Зачем только им понадобился университетский диплом с каким-то раздражением, какое бывает у пассажира общественного транспорта в час пик, Людочка добралась до полки его сочинений, читала быстро. Наугад, мало что понимаю, пока вдруг с ней не произошло это. Она вдруг ощутила этого человека почти физически, поняв его не разумом, а совсем другим чувством. Позднее Синявина сформулировала это так. «Соловьев разбудил во мне женщину». Поэтому тема ее диплома прозвучала на факультете журналистики неожиданно. Эротический пафос философии Соловьева.